Холмы погрузились в молчание в тот день, когда умерла бабуля Болит. Кто-нибудь поднимался к ней каждый день со свежим хлебом, молоком и объедками для собак. Этого не надо было делать слишком часто. Но Тифани услышала разговор родителей. Отец сказал, «Мы теперь должны ухаживать за мамой». В тот день была очередь Тифани. Но для нее это никогда не было работой по хозяйству. Ей нравилась прогулка. Но в этот раз она обратила внимание на тишину. Это больше не была тишина многих тихих шумов. Купол тишины накрыл все вокруг фургона. Она уже знала, даже прежде, чем вошла в открытую дверь и нашла бабулю, лежащую на узкой кровати. Она чувствовала исходящий от нее холод, У него даже был звук, похожий на тонкую, острую музыкальную ноту. У него также был голос, ее собственный голос. Он говорил «Слишком поздно, слезы не помогут, больше нечего говорить, бывают вещи, которые должны случиться». И тогда она накормила собак, которые терпеливо ждали свой завтрак. Ей было бы легче, если бы они скулили или лезали бабулю на лицо. Но они этого не делали. И Тифани все еще слышала голос в своей голове. «Не надо слез! Не плачь! Не плачь, бабуле болит!» Сейчас в своей голове она видела, как сильно уменьшенная Тифани ходит вокруг фургона, как маленькая марионетка. Она убрала навес, Кроме кровати и печи, там почти ничего не было. Был мешок с одеждой и большой баллон с водой, коробка с припасами, и это было все. О, вещи для ухода за овцами были везде. Горшки, бутылки, мешки, ножи и ножницы. Но не было ничего такого, чтобы указывало на то, что здесь жил человек – если не считать сотни желто-синих оберток веселого моряка, приклеенных на одной из стен. Она сняла одну из них. Она все еще хранилась у нее дома под матрасом и вспомнила историю. Для бабули Болит было необычно сказать нечто большее, чем предложение. Она использовала слова так, как будто те стоили денег. Но был один раз, когда она принесла иду к фургону И бабуля рассказала ей историю, особенную историю. Бабуля развернула табак и посмотрела на обертку, а затем взглянула на Тифани немного озадаченным взглядом и сказала: Я тысячу раз глядешь на эти штуки и никогда не видела его лоток. Так она произносила лодка. Конечно, Тифани кинулась рассматривать обертку но не смогла увидеть лодку так же, как и не смогла найти голую леди. — То потому, что лоток там, где мы не можем его видеть, — сказала бабуля. — У него есть лоток, чтоб гнаться за великой белой рыбой-китом в соленом море. Он всегда гонится за ним по всему миру. Она называется Мопи. Этот зверь, как большой утес, мела. Так я читала в книге. — А зачем он преследует его? — спросила Тиффани. — Чтобы поймать его, — ответила бабуля. — Но этого никогда не будет. Земля круглая, как большая тарелка с морем по краям. И они плывешь друг за другом. Так что похож на то, что они плывешь сами за собой. — Никогда не ходи в море, Джегет. Там случаются худшие вещи. Все говорят это. Оставайся здесь, где холмы, которые в твоих костях. И это было так. Это был один из тех редких случаев, когда бабуля Болит говорила Тифани о чем-либо, что не касалось овец. Единственный раз, когда она признала, что есть мир и вне мела. Тифани обычно видела во сне веселого моряка, преследующего рыбу-кита в лодке. А иногда рыбаки гналась за ней, но веселый моряк всегда вовремя приплывал на своей огромной лодке, и их гонка начиналась снова. Иногда Тифани бежала к маяку и просыпалась, как только пыталась открыть дверь. Она никогда не видела море, но у одного из соседей была старая картина на стене, на которой было изображено большое количество людей, цепляющихся за плод в том, что было похоже на огромное озеро, полное волн. Она никогда не видела маяка. Тифани сидела рядом с узкой кроватью и думала о бабуле Болит и о маленькой девочке Саре Плакса, очень тщательно рисующей цветы в книге, и о мире, который потерял стержень. Она потеряла тишину. Та, что была теперь, имела другое качество. Тишина бабули была теплой и грела изнутри. Бабуле болит, возможно, иногда трудно было вспомнить различия между детьми и ягнятами, но в ее тишине ты был долгожданным и своим. Все, что от вас требовалось, только собственная тишина. Тиффани было жаль, что у нее не было шанса извиниться за пастушку. Тогда она пошла домой и сказала всем, что бабуля умерла. Ей было семь, и мир рухнул.